Сигнал любви Никогда не ищите кого-то, только чтобы разделить или скрасить одиночество. Пустоту, сколько ни крась, останется пустота. И ноль, сколько ни дели, все равно получится ноль. Одно разочарование и мучение останется, если кем-то лечить одиночество. Даже собаку или кошку брать от тоски и одиночества не стоит. Надо брать для любви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 и быть готовым брать с благодарностью. Умению иметь, отдавать и брать надо учиться. И придет тот, кто тоже имеет, умеет отдавать и хочет брать.